«Дорогу нам преградил человек. На этот раз одинокий и без оружия. Мы не торопились выходить из машины. Если это примитивная наживка, что ж, дадим изо всех стволов и все равно прорвемся, сколько бы их там ни повылезло из кустов и оврагов». Но это была не наживка. Это был генерал-майор Кулаков с собственной персоной. Чуть поодаль мы и машину его заприметили. Странноватую, признаться, машину. Маленький корейский джип «Азия», сделанный практически по лекалам американского ренглера. «Здравствуйте, дядя Воша», — сказал я, выскакивая, едва ли не на ходу. «Это что, теперь все в управлении на таких ездят? Новая мода?» «Или польские деньги до сих пор не кончились?» «Да нет», — сказал Кулаков. «Это я позаимствовал у местного населения для конспирации». Вопрос про польские деньги он просто пропустил мимо ушей. «Здесь к «Волгам» относятся с большим недоверием. «Ментовская, — говорят, машина. Или для начальников. Простые». Володимирские мужики на «Жигулях» ездят, чаще на «Нивах», а непростые — на импортных джипах. Этим хозяйством здесь никого не удивишь. Хоть на «Четырехсотом Лексусе» приезжай, хоть на «Ламборгини». Вон и у вас тачка, я смотрю, неплохая. Вы, ребята, вполне соответствуете местным порядкам». В последней фразе Кулаков отчаянно нажимал на все безударные гласные, пародируя «Володимирский говор». «Ну, ладно. До выезда на трассу поезжайте со мной. А там будут две «Волги». Пересядем и по дороге домой поговорим. Поехали. Время». «Минутку, дядя Воша». «Одну вещицу я хотел бы забрать из этой машины и сразу передать вам». «Красть грешно, Андрюша!» — наставительно произнес Кулаков, а я уже выдернул из гнезда тяжелую трубку мобильного телефона. «Возьмите. По нему могут быть интересные звонки, да и аппарат...» «Что аппарат?» «Обычный Филлипс для сотовой». но, взяв трубку в руки, Владимир Геннадьевич осекся. — Нет, необычный. — Ба, да это же аппарат космической связи. — но а мы про что? — заметил я солидно, хотя первый раз в жизни держал в руках подобную трубку. Кулаков объяснил, что если раньше, еще совсем недавно, для выхода на орбиту, требовался целый чемодан, лежавший обычно в багажнике, то теперь достаточно вот такой трубочки. Это новейшая разработка фирмы Tesla, но в серию их пустил именно Philips, и совсем недавно, буквально в этом году. И стоимость такой игрушки, если он не ошибается, сравнима с ценой очень приличного автомобиля, 1020 баксов. Мы не успели разойтись по машинам, как трубка запела, вызывая желающих на разговор. Кулаков торопливо включил диктофон, прижал его к динамику рядом с ухом, крякнув с досады, что не успел кинуть нормальный проводок на выход телефона, не ответил абоненту «Да, я слушаю». «А зачем ты меня слушаешь, Павленко? Лучше расскажи, где ты?» Я видел, что дядя Воша разрывается, выбирая между двумя вариантами. Симулировать разрыв связи, дабы получше подготовиться к повторному звонку. Или попробовать выжать максимум сведений из этого контакта. Ведь абонент может заподозрить неладно и больше не объявиться. Наконец Кулаков решился и ответил, пойдя в ба Аббанк. — Я на дороге, навигатор. — На какой к матери дороги? С кем ты, Павленко? — Я не один, — рискнул кулаков и промахнулся. — Ты не Павленко. Дошло до навигатора, а, может быть, слышимость стала получше. Но так или иначе, а связь тут же прервалась. Можно определить, откуда был звонок. — спросил я. — Как? — грузово усмехнулся дядя Воша. — По запаху? Если бы все хоть на запись шло по проводу... Да нет. Мы бы все равно не расшифровали цифровые коды. Даже не смогли бы определить, звонили с соседней рощи или с другой стороны земного шара. Такие дела, Андрей. Но две важных вещи мы узнали. — Навигатор сам звонит Павленко. И второе. У нас есть, хоть и плохонькая, но все-таки запись его голоса. Голоса навигатора. Для сравнительной фонографической экспертизы сойдет. Дело за малым. Перехватить еще какой-нибудь разговор этого человека. Знать бы еще, кто он и где сидит. «Постойте», — сообразил вдруг я, — «а вы про навигатора узнали из разговора Павленко с Платоновым? То есть вы нас все время слушали?» «Про навигатора мы знаем давно. Ну, конечно, и вас все время слушали, так что не надо ничего пересказывать. Лучше сами теперь послушайте». Разумеется, весь этот разговор происходил уже не о обочине дороги, при открытой дверце Линкольна, в котором тоже могла стоять записывающая или транслирующая аппаратура, а несколько позже. Едва закончилась беседа с навигатором, мы прыгнули в свои машины и умчались к пересечению с трассой. От греха подальше. Аукштан... Быстро пересели в две «Волги». В одной машине с Кулаковым ехали я и Циркач. Показания Борис Зисмана представляли для ЧГУ особый интерес. А Шкипера, Фила и Пиндрика, вез на второй машине простой лейтенант-водитель. Шкипер потом рассказывал, что у него вдруг дико заболела перевязанная левая рука. «Ну еще бы!» Фил, конечно, молодчина, но он не Господь Бог, и мгновенных исцелений даже у него не бывает. а шкипер тем более взял, да и расслабился, вспомнив про поврежденную конечность. Вот вся накопившаяся боль и вылилась в одночасье. Ведь пока там в кабинете стояли, а тем более пока удирались под пуль, Володька словно и не замечал ранения. Я, кстати, тоже лишь теперь ощутил, что и меня задело. Разорванную и уже начавшуюся расстаться мышцу стала дергать. Все тот же эффект сброшенного напряжения. И я порадовался про себя, что не мне сейчас нужно давить на газ и на тормоз. "Ну, вот что, Баしゃков", говорил дядя Воша. Времени у нас на самом деле немного. Я должен срочно в управлении возвращаться. А тебе туда ни к чему, поэтому слушай. Во-первых, вот тебе дискета циркача, только теперь на ней информация есть новая. Изучите все внимательно и сразу сотрете. Ясно? Во-вторых, найдете какую-нибудь незасвеченную квартиру. По домам разъезжаться никому нельзя. Вы в ближайшие дни должны будете залечь на дно и ждать. Кого? А вот когда дождетесь, тогда и посмотрим. Уверяю тебя, вас будут искать как минимум три организации. И кто из них окажется расторопнее, я предсказывать не берусь. Одно могу обещать. Расторопнее всех трех будем мы, то есть подстрахуем вас. Но делать это будем очень осторожно, сам понимаешь. Предоставить каждому личную охрану мы не можем. «Дядя Воша!» — улыбнулся я. «Эй, да вы что! Это ведь мы обычно являемся охраной для других. Уж за себя-то как-нибудь постоим». Или считаете, что мы уже утратили форму? Нет, Андрей, форму вы не утратили. Но как это влияет на скорость пули? Такой вопрос любил задавать один мой знакомый. Он погиб в Сербии прошлой осенью. Универсальный, между прочим, аргумент. Говорят, например, «Да у него же черный пояс». И уникальное чутье на опасность. А как это влияет на скорость пули? Или «Да у него же такие связи, такие деньжищи!» А как это влияет на скорость пули? «Я понял, дядь вож но неужели кто-то захочет нас физически убрать в этой ситуации?» «Мышкин какого-то пацана глаголево бережет, как ценного пушного зверька, а тут пустить в расход пятерых уникальных спецов...» «Я же сказал, кроме Мышкина есть еще Павленко. Вы его обидели, а это плохо. Вы что вы с ним сделали, кстати?» «Ну, это выключили ненадолго. Но очень нежно, между прочим». «Он и не вспомнит». «Боюсь, он этой нежности и не оценит», — сказал Кулаков. «Увидит, что вы пропали, и обидится. А есть еще навигатор. Его вы теперь тоже заинтересуете». «А эльф — это эмиссар навигатора в России». Кулаков посмотрел на меня уважительно. «Ну...» — Это если предположить, что навигатор сидит где-нибудь в Турции, а если он все-таки наш, российский, то эльф просто его партнер и может сам представлять уже некую четвертую организацию, а то и пятую, не исключаю. — Тут их столько! — Уж больно деньги огромные, ребята. — Кстати, о деньгах, — сказал я. — Кстати, о деньгах. — повторил Кулаков. — Вы от них много получили? — Много, — кивнул я, решив пока не конкретизировать. — Тогда полагаю, что лучше всего оставить их у меня. Сейф ЧГУ до сих пор не обворовывали ни разу. Да и контакт наш с вами мимолетный вряд ли кто-нибудь отследит. А, впрочем, решать тебе. Хочешь — храни дома. Я тяжко призадумался, не хотелось торопиться с ответом, и Кулаков понял, ладно, подумай пока, я с Борисом поговорю.